Глава вторая. Выживальщик. Я успел только лишь упасть на спину, но не выпустил из рук сумку. Да перелетела через меня и упала в грязь. Не жалко, вряд ли там что-либо хрупкое было. Лучше подальше убраться от этой гадости. Фу. Отползти удалось далеко, но не до самой грязи, так что я не перепачкался еще больше. Правда, думал я совсем не об этом. Вот так находка. Первая находка пронеслось в голове, и где-то вдалеке опять закаркала ворона. Ветер принимался ломать кусты неподалеку, придавая особой жути всему происходящему. Этот зловещий сумрак, эти странные запахи, мертвец в кустах. Внезапно я понял, что сжимаю ремень от сумки в ладони. Грубая кожа впивалась в ладонь, оставляя после себя неприятное жжение. Настолько неприятное, что оно переплюнуло все, что было до этого: холод, грязь, мокрую обувь и вонь трупа. Запахи вообще моё слабое место, чуть что, сразу наизнанку выворачивает. Я глубоко вдохнул, чтобы убедиться, что рядом нет смрада разлагающегося тела. Ветер сносил в сторону все ароматы. Что ж, жить можно. Можно, но как? Все еще лежа на спине, я перебрал в голове несколько вариантов. Бродить по округе становится слишком опасно. Держать ухо востро класс, но надолго ли меня хватит? Идеальный вариант, который можно выбрать и на котором я остановился почти сразу же, выглядел просто: найти опушку, лужайку, границу леса. Короче, любое светлое место, и чтобы рядом были только здоровые деревья. Последняя мысль пришла в голову только после того, как я внимательно посмотрел на растительность рядом с собой. Несколько истончившихся стволов угрожающе кренились на ветру. Я поспешил встать. Так себе приключение будет, если мне на голову упадет эта гнилушка. Не убьет, так покалечит, так что исход будет дольше, но куда мучительнее. И когда встал, понял, что продолжаю стискивать сумку, но сперва решил отойти в более безопасное место, туда, где нет следов огромного зверя, туда, где нет трупа. Вероятно, у него есть еще что-то полезное, но как-то боязно, да и противно было туда возвращаться. К своему возрасту. Так, стоп. Сколько мне лет? Я не мог вспомнить и потому тут же посмотрел на руки. За словом грязи не видно, какая она. Да и не поймешь. Живешь получше и в пятьдесят похож на молодого. А кто и в старшей школе уже похож на запоенного слесаря с завода. Подумал и удивился снова. Помню же, как выглядит запойный слесарь с завода, а возраст не помню. Хихикнул, но как-то истерично и больше получилось похоже на всхлип. Вот только еще расклеиться не хватало. Ничего не помню, потеряюсь в лесу. А окажется, что это парк рядом с городом. Ха. Теперь уже смешок получился куда более уверенным. Я поспешно раскрыл сумку. Ого, вырвалось у меня. Да тут есть чем поживиться. То, что сумка была с трупа, меня не очень смущало. Еды внутри, конечно же, не оказалось совсем. Но зато нашелся нож. На вид совсем не хлипкий, но при этом компактный, хоть и не складной. Без пилы на обратной стороне, что было бы весьма кстати. Так себе штучка. Я приложил его к ладони. Черная рукоятка не блестела. Матовая поверхность точно была покрыта мелкими мелкими точками, и стоило мне схватить инструмент покрепче, тут же прилипло к ладони. А может и нет. Лезвие оказалось толще, чем я думал изначально, а острый кончик едва не проткнул мне кожу на ладони. Нет, все же отличная вещица. Ножен нет в карман не положишь. Рисковать причинным местом я не собирался. Поэтому сперва отложил нож в сторону и продолжил смотреть, что еще есть в сумке. Но если лезвие с чистой рукояткой лежало сверху, то все, что я нашел ниже, было куда более грязным. И, разумеется, испорченным. Завернутый в тряпку хлеб размяк. Стоило мне ее развернуть из глубин сумки, пахнуло так, что я едва сдержался, чтобы не отбросить ее в сторону. Получается, что из всей сумки полезная находка только лишь нож. Ну и ладно, всякое бывает. Главное начать. Сумку я бросил на земле, подобрал нож и перехватил его поудобнее, а потом посмотрел на деревья поблизости. Вероятно, с прочным оружием можно будет забраться повыше, чтобы посмотреть сверху на местность. Раз уже я стал выживальщиком, надо понять, насколько это долго. Или если мне повезет, то рядом уже есть люди, и мои страдания закончатся максимально быстро.